Глава пятая. Второе по счету утро в новом мире не порадовало. Во-первых, ночью пошел дождь, протекла крыша, и я проснулась в мокрой кровати. Во-вторых, я легла поздно и страшно не выспалась. Да еще и сны такие странные снились, слишком реалистичные. Как будто я была Елен и жила ее жизнью, видела ее глазами, буквально срослась с чужой личностью. В-третьих, я облажалась» отыскала на кузнечной улице свата Гретты, рослого мускулистого кузнеца с устрашающими клешнями в руках, а он, глянув на мои эскизы, заявил, «Нейра, вообще-то вам не ко мне». И тон такой, каким обычно разговаривают с несмышленным ребенком. «То есть, как это не к вам?» – удивилась я. «Вам к клетейщику надо, я этим не занимаюсь». И развел руками, показывая, что здесь он бессилен. Шагая по брусчатке в неудобных туфлях, я мысленно болтала с Пескуном, который снова принял облик браслета. Ночью он пытался обменяться со мной мыслями образами, чтобы при помощи магии нарисовать идеальные эскизы. Но у нас ничего не вышло. Тренироваться надо было больше. Я решила не сдаваться. И если есть хоть малейший шанс, то выбить себе попаданческую плюшку в виде магии. Откуда же я, дитя 21 века? Могла знать, что кузнец мне не поможет Я кузнецов до этого только в фильмах видела Эх ты, попаданка, пожурил Пескун Няньчися теперь с тобой, как с младенцем А ты-то мог и подсказать, что мне нужен литейщик Как будто я знал Если бы знал, то подсказал Разобиделся Тиин и замолчал Наконец, в бесконечном лабиринте узких улочек и забилующих лавками всех мастей, я нашла нужную. На вывеске значилась «Мастерская Нейта Луиса». Колокольчик над дверью возвестил о моем приходе. Внутри стоял легкий полумрак, пахло металлической пылью, но полы были чисто вымыты, а на полках громоздились предметы неизвестного назначения. «Нейра, вы ко мне?» Из неприметной дверцы выглянул мужчина лет пятидесяти небольшого роста с седыми растрепанными бакенбардами. На ходу, снимая замасленные рукавицы и передник, окинул меня настороженным взглядом. «Доброго дня! Вы угадали, уважаемый Нейт. Я к вам». Кузнец по секрету рассказал, что у этого мастера в роду были маги, и сам он унаследовал небольшой дар, который помогал ему в ремесле. «Что ж, будет хорошо, если это так». «Чем могу помочь?» вынув из кармана круглые очки с толстыми стеклами, выдрузил их себе на переносицу. Я достала из сумки листы с чертежами и образец акушерских щипцов из чемодана Элен. «О, это что-то интересное!» Мастер разложил листы на столе и принялся их перебирать. «Можно поинтересоваться. Вы целительница?» Я представилась, не забыв добавить, что окончила столичную магическую академию и приехала в Ливиль попрактиковаться в лекарском искусстве. Слушая, мужчина одобрительно кивал. «Вы уж извините, я нарисовала, как смогла». «Это ничего», – твердо заявил Нейт Луис. «Из специального воска я изготовлю образцы. Вы их осмотрите, и мы вместе сможем их откорректировать». Только после этого я помещу формы в печь и отолью из металла. А потом хитро подмигнул. Во мне тоже течет магическая кровь, поэтому мои изделия лучшие влевили. После такого заявления я прямо-таки восстала духом и смогла искренне улыбнуться. Да, да, будьте так добры. Вы меня очень выручите, дорогой мастер Луис. Назовите, пожалуйста, цену своей работы. Летейщик снова перебрал листы посчитал и произнес. 528 серебряных саренов! А вот за такими иглами ткнул мозолистым пальцем в один из эскизов. Вам лучше обратиться к ювелиру. Это слишком тонкая работа, а у мастера Кройса руки золотые». Я мысленно подсчитала свои финансы, доставшиеся в наследство от хозяйки моего тела. «Да, не густо». «Надо бы поэкономней, а то неизвестно, сколько денег у меня останется после визита к мастерам, и когда я начну зарабатывать законным способом, а не из-под полы. Проблемы с законом – это последнее, что мне сейчас нужно. А на вопрос, положена ли мне какая-то стипендия от Академии, Пескон только пропищал что-то невразумительное. Надо бы в местный банк наведаться». «Я не буду брать с вас задаток, Нейра Элен». «Чувствую, что вы ответственная магичка и хороший клиент. Мы с вами сработаемся». Должно быть, он нечасто встречал здесь магов и обрадовался сестре по разуму. Нейт Луис сказал прийти для проверки образцов послезавтра утром, и я, поблагодарив его, с чистой совестью покинула лавку. «Скоро, скоро у меня на руках будут привычные инструменты, а волшебный медицинский ларец пополнит зеркала». Тазамир, акушерские щипцы, хирургические ножницы, несколько видов пинцетов и зажимов, кюретки, зонды и расширители. Из медицинского набора, Элен, мне понравились только скальпели и стетоскопы. Остальное было уж слишком устаревшим и небезопасным. «Хороший дядечка, он мне понравился», – пропищал браслет у меня в голове. «Это он просто не знает, что никакая я не магичка. По крайней мере, пока». Мой меховой помощник рассказал, что Элен могла обезболивать и останавливать несильное кровотечение при помощи чар. Но в общем и целом магия в этом мире не была волшебной таблеткой от всего. Люди также болели и умирали, и мгновенно срастить перелом или, поводив руками, заставить затянуться смертельную рану было под силу разве что седобородом магистрам. С каждой минутой ясное летнее утро набирало силу, пахло недавним дождем и листвой, смешанный с тонким ароматом цветов. Солнце ласково согревало лицо и открытую шею, скакало зайчиками по поверхности воды в маленьком фонтане. Желудок напомнил, что сегодня я вообще-то не завтракала и буквально силой заставил купить кусок сырного пирога прямо из печи. По пути мне попалась лавка сапожника, приятного мужчины средних лет, который, почуяв денежную клиентку, обслужил меня быстро и вежливо. Снял мерки и взял задаток за туфли на плоской подошве, чтобы было удобно бегать в них по городу. Обещал изготовить обновку через несколько дней, что меня вполне устроило. Кажется, мое намерение экономить летит в трубу, а впереди визит к ювелиру и швее. «Надо бы еще нанять человека, чтобы крышу залатал», сказала я Пескуну, едва не хватаясь за голову. «Траты! Сколько трат!» А то просыпаться в мокрой постели неприятно даже младенцу. «Мужика нам в дом надо!» — ехидно хихикнула пушистая морда. «Хорошего, с руками и с плеч. Он и содержать будет!» «Это на каких таких правах нам мужика к себе взять, а?» — нахмурилась я, поглядев на браслет. «На правах мужа, конечно. Каждая девушка мечтает выйти замуж!» — все тем же противным голосочком произнес пескун. «Если у меня будут деньги, я смогу нанять хоть кровельщика, хоть сантехника. Знай, плати, и нет проблем». «А как же любовь и романтика?» Елена говорила как-то, что ей хочется любви. «Ой, спасибо. Я больше не верю в любовь. Не думаю, что здесь я встречу кого-то в этом мире. Тем более, я уже давно превратилась в кусок ржавого сухаря». «Не думаю, что здесь я встречу кого-то в этом мире». «Тем более я уже давно превратилась в кусок ржавого сухарика». Тиин залился пронзительным смехом, приняв мои слова за шутку. А мне было не до смеха. Поприставав к прохожим, я выяснила, что банк находится буквально в нескольких кварталах. Удача! Утренняя прогулка получается не только бодрящей, но и полезной. Шагая по улочке, мы с Пескуном продолжали переговариваться, и я посвящала его в свои хитрые планы». Думаю, со временем надо будет объединиться с оставшимися в городе и его окрестностях поветухами. Не могли же они всех разогнать? А вдруг бабы толковые? Скооперирую с ними, перейму их опыт, а они мой. Молодняк подучу. Где ты берешь все эти идеи, Эл? Не перестаю удивляться. Вот что значит другой мир и другое мышление. Как у нас говорят, хочешь жить, умей вертеться. «Да и в нашем мире медицина шагнула далеко вперед, поэтому умалчивать о знаниях нечестно. Если смогу помочь хотя бы десятку человек, уже будет хорошо». Но как бы я ни настраивала себя на позитив, то и дело проскальзывали отрезвляющие мыслишки. Этот мир совсем другой, время другое, где люди искренне верят в свои заблуждения и будут до последнего их защищать. Но попытка не пытка, правда?» За легкомысленной болтовнёй и шутками пескуна я не заметила, как добралась до банка. Трехэтажное серое здание с уклоном в готику смотрелось чужеродно в уютном левиле и всем своим видом намекало, что здесь простым смертным и скромным работягам делать нечего. Тут крутятся большие деньги. Постояв в нерешительности несколько секунд, я все таки подошла к массивной двери, которая распахнулась передо мной будто по волшебству. Точнее, именно по волшебству. У входа меня встретил угрожающего вида охранник и попросил пройти через арку, светящуюся тусклым голубым светом. Это чтобы проверить, не злые ли у тебя намерения. А если ты когда-нибудь в жизни воровала, арка это тоже покажет, и тебя вышвырнут отсюда в зашей. Ты ведь не воровала, Эл? Поинтересовался Пескун. Я всегда была законопослушной гражданкой, поэтому магический полицейский пропустил меня без проблем. Сразу за ним меня встретила тоненькая девушка в серебристой мантии и, выспросив цель моего визита, подвела к одному из десятков окон. Краем глаза я успела заметить, что все здешние посетители одеты дорого и солидно, а одна возрастная дама вообще нацепила меховое пальто, чтобы даже летом все видели ее достаток. По сравнению с ними я выглядела залетной бабочкой, которая попала не в ту дверь. Я слушаю. Не слишком приветливо отозвался седовласый нейр за стойкой и бросил взгляд через пенсне. Он был облачен в бордовый камзол с золотыми пуговицами. Редкие волосы, зачесанные назад, плохо маскировали лысину на затылке. Хочу проверить свои счета. Я протянула документы Илен, которые носила в глубоком кармане юбки. И полагается ли мне стипендия, как выпускницы Столичной магической академии? Служащий банка придирчиво осмотрел мои бумаги и достал из ящика толстенную книгу. Со своего места мне было плохо видно, но кажется, этот талмуд был непростым. Страницы перелистывались сами по себе, по ним бежали черные строчки. «Да у них здесь тоже есть компьютеры», — усмехнулась я мысленно. «Элен Олш! Элен Олш!» — бубнил мужчина себе под нос. С каждой секундой лицо его становилось все смурнее. «Нет здесь такой!» «Нет?» — переспросила я. «Плохо. А на что я вообще рассчитывала?» «У всех студиозусов, попадающих в наш город по распределению». «Есть счета и стипендия от учебного заведения». «Нейра, вы не меняли фамилию?» «Насколько я знаю, Илен фамилию не меняла», – пискнул Тиин. «А этот мужик мне не нравится. Давай уйдем, а?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, не меняла. Может, меня просто не занесли в регистр или потеряли?» Служитель банка захлопнул книгу. «Я заметила, как на нас стали коситься посетители». «Уважаемая!» – желчно процедил банковский работник, как будто я выпрашивала деньги лично у него. «Это волшебная банковская книга. Здесь не может быть ошибок. Лучше вам уйти!» Чувствуя себя оплеванной, я развернулась и зашагала к выходу. Надо же, всем студентам и выпускникам что-то полагается. А я что, самая лысая? Но что я могу поделать, не устраивать ведь разборки у всех на глазах? Тем более, особенности этого мира я пока знаю слишком поверхностно. В голове вертелись вопросы, и вдруг... «Нейра, постойте!» Я успела выйти на улицу, но, услышав окрик, остановилась. Ко мне быстрым и уверенным шагом приблизился респектабельный господин лет пятидесяти. С пышными усами, гладко выбритым подбородком и масляными глазками. Этакий лондонский пройдоха из черно-белого фильма про джентльменов. Вытерев под солба кружевным платочком, деловым тоном произнес. «Вам срочно нужны деньги, Нейра!» Внутреннее чувство напомнило, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а от всяких сомнительных предложений стоит держаться подальше. Развернув плечи, я уверенно произнесла. «Я не нуждаюсь, уважаемый!» Но он будто не услышал. Выудил из кармана квадратный кусок бумаги с витиеватыми буквами и буквально втиснуло мне в руку. «Меня зовут Клейс Савинье. Могу судить вам несколько тысяч серебряных саренов под небольшой процент. Подумаешь, каких-то тридцать процентов!» Добродушно рассмеялся он и погладил себя по животу. «Сколько-сколько? Тридцать?» сколько? Мои глаза округлились и полезли на лоб. «Да у нас даже ипотеку во вторичном фонде можно дешевле взять. Не даром ростовщиков нигде и никогда не любили». «Спасибо, уважаемый Нейт, но вынуждена отказаться». Коротко кивнув, я отвернулась, но жадно прилипала, ухватил меня за запястье. «Подождите, Нейра!» Он сглотнул шумно, и кадык на шее подскочил. «Я могу избавить процент», — оглядел меня говорящим взглядом. «Можно договориться, потолковать. Может, в кафе зайдем?» Началось. «Может, включить Елену Аркадьевну и послать его туда, куда Макар телет не гонял?» Сжав губы, я процедила. «Если не отстанете от меня, я закричу». «Нейт свинье?» «То есть свинье?» отшатнулся, как будто я растоптала его лучшие чувства. «Как знаете!» И, развернувшись на каблуках, зашагал прочь. Разок обернулся, чтобы послать мне прощальный раздосадованный взгляд, а после скрылся за углом. Сердце колотилось в груди, как будто я пробежала сто метровку. Щеки пылали. «Нет, ты слышал?» – обратилась к Пескуну. «Может, стоило взять у него деньги и скрыться?» – хихикнул тот. «Отличный совет, дружище! Ты гений!» Стряхнув с рукава несуществующей пылинки, я направилась в сторону дома. «Все-таки интересно, почему клерк не нашел меня в своей картотеке?» «Это весьма странно!» У Илен должен был быть счет. Вряд ли отец оставил дочку без средств. Но я не вникал в эти дела. Я хмыкнула. Возможно, сведения обо мне просто не успели внести. Я ведь только приехала. Или нужна подпись Нейта Лейна, что я имею право на стипендию. Но от мысли, что снова придется идти к этому закостенелому вредине, стало дурно. А если написать письмо в академию? Ты уверен, что Илен не меняла фамилию? Спросила с нажимом. У меня прекрасная память. Не меняла она ничего. По крайней мере, мне ничего такого не говорила. В каких случаях в этом мире вообще можно фамилию сменить? Только если выйти замуж и перейти в другой род. Так же, как и у нас. Да. Но она не успела выйти замуж. Ага, это я помню. Ох, чует моя натасканная на подвохе печенка. Что-то здесь не так. А вдруг она сменила фамилию Тайна? Она вроде как хотела скрыться от нежеланного жениха. Хотя через академию ее все равно могли разыскать. Но долго предаваться раздумьям времени не было. Я и так чуть не пропустила поворот в переулок рукодельниц. Внезапно оказавшись на этой тенистой уютной улочке, я ощутила себя как дома. Веяло от этих витрин странной теплотой. Вдоль дорожки стояли катки с цветами и росли аккуратно подстриженные деревья. Над головой протянулись гирлянды бумажных фонарей. Я выбрала не самую шикарную с виду лавку, рассчитывая, что там меня не обдерут как липку. Хозяйкой оказалась приветливая пожилая женщина. Я извлекла из сумки очередную партию эскизов, и та, не подавая виду, что удивлена странными фасонами, вежливо уточнила детали и сняла с меня мерки. Ей помогала внучка, девушка лет восемнадцати. «Нейра», — произнесла она краснее, — «простите за любопытство, но что это за платье?» «Айра», — шикнула хозяйка, — «сколько раз я тебе говорила, не приставай к клиенткам со своими неуместными вопросами!» Я добродушно улыбнулась покрасневшей девице. «Ничего страшного не произошло, я не делаю из этого тайны». Это не платья, а костюмы для целителей. Они нужны, чтобы соблюдать чистоту. Кстати, я выдержала паузу, пока бабушка и внучка смотрели на меня любопытными глазами. Меня зовут Нейра Элен Олш. Я занимаюсь целительством, особенно женскими проблемами. А еще наблюдаю беременных и принимаю роды. Если кому-то понадобится моя помощь, имейте в виду. «О, как это замечательно!» – просияла Айра. К молодой целительнице обращаться приятней, чем к ворчливым бабкам и этим мужчинам из башни. А где вы живете?» Я назвала свой адрес, благо успела запомнить. Улица Цветущего Сада, дом 10. «Вы такая юная, но занимаетесь благим делом. Уверена, вы обретете успех и известность в нашем городе», – бросила портниха строгий взгляд на внучку. «Не то, что это тетеря». «Ну, бабушка...» Айра обиженно поджала губы и вновь обратилась ко мне, ткнув пальцем в рисунок медицинской маски. «А что это такое?» Я терпеливо рассказала, что это за предмет и зачем нужен, вызвав очередной шквал удивления. И объяснила, что чепец на рисунке нужен совсем не для сна. «Ух, никогда такого не видела! Это у вас в столице так ходят?» «Да, да, в столице!» соврала я под тихий смех Пескуна. Он вообще оказался любителем повеселиться. За два халата, два чепца и четыре маски с меня взяли относительно недорого, что не могло не радовать. Основной удар по моему кошельку нанес, конечно, заказ у литейщика. Вот он, минус самозанятости. Все приходится покупать за свои кровные. Мои работницы как раз завтра заканчивают крупный заказ. «Поэтому уже через несколько дней мы доставим вам на дом ваши халаты», – улыбнулась хозяйка лавки. «Благодарю. И если кому-то из ваших знакомых или родственниц понадобятся услуги целительницы, можете смело рекомендовать меня». Не удержалась от очередной саморекламы, а пискун прокомментировал. «От скромности не умрешь. Все-таки наглость – второе счастье». Надо скорее решать вопрос с легальным заработком, пока мои финансы не стали петь романсы, ответила я, выйдя на улицу. Чего-чего? Не обращай внимания. Это в нашем мире так говорят. Посещение городского главы и ювелира я решила отложить на завтра. И так дел не в проворот. Надо разобраться с волшебными микстурами и порошками, полистать книги и поучиться магии с пескуном. А еще крыша дырявая. И есть дома нечего. охо хо Тяжела доля попаданок. На подходе к дому мои щегольские туфли стали напоминать пыточные колодки. На пятках появились болючие мозоли. Я и дома старалась носить только практичную удобную обувь. И шпильки надевала лишь по большим праздникам или на корпоратив. Здесь тоже не буду выпендриваться. Еще бы дождаться заказ от сапожника. «Это вы, Нейра Элен?» кликнул меня мужичок на телеге. Посиживая на козлах, он, кажется, только меня и караулил. Я остановилась, ожидая, когда тот подъедет ближе. «Да, все верно. Вы что-то хотели, уважаемый?» «Мне про вас стариногорно рассказал. Тут такое дело...» Он почесал затылок. «У меня жена вот-вот разродится. Хотел вас позвать глянуть. Чего там у нее?» «Мне мальчик во как нужен!» и приложил ладонь к горлу. «А вы вроде как магичка. Четыре бабы есть, а мне охота наследника. Это бабское царство не прокормишь». Я хотела сказать, что не обладаю суперспособностью менять пол младенца, но вместо этого вежливо ответила, что да, конечно, нет проблем. Хоть тип и выглядел не особо приятно, и напоминал скандалиста типичного, из рода наследника озабоченных. «Тактичность – наше все» только чемоданчик захвачу и вернусь». Все мужчины говорят, что хотят мальчика, а потом носятся со своими маленькими принцессами, как с хрустальными вазами. Косички плетут и ходят на утренники. Захватив на всякий случай ларец целительницы я забралась в повозку. «Держитесь, Нейра, с ветерком доедем». «Ох, знала бы я, что меня ждет!» За время веселой поездочки я растрясла все внутренности, но мужик, которого звали Виль, очень спешил. Боялся, что жена родит до нашего приезда. Всю дорогу он умудрялся не только править лошадью, но и жаловаться на свою тяжелую долю и на то, что у всех его родичей по нескольку сыновей, а у него ни одного. «Кто унаследует дом? А сарай и участок в поле? Девки одни, тьфу! я все растащат!» «А мне сын нужен!» «На все воля все отца и пресветлой матери», проговорила я, вспомнив основных богов этого мира. «Скорее, тут темнейший вмешался!» недовольно буркнул Вель. «Сегодня я снова ехала в Лихую, где уже успела прославиться. Но это и хорошо. После быстро забегу узнать, как дела у Милли и малышки Елен. По прибытии на место в глаза бросилась царящая вокруг бедность, Покосившийся домишка с соломенной крышей и дырявый забор, который оккупировал гордо деревенский петух. Во дворе бегали четыре девочки. Вель завел меня в дом. Внутри суетились две пожилые женщины, а сама роженица расхаживала кругами, придерживая большой живот. ох ох ох Протяжно застонала она, почти не обратив на меня внимания. «Вот, магичку тебе привез!» С порога заявил Вель. «Хоть теперь, ты, надеюсь, мальчишку принесешь!» В ответ его жена, которую звали Эйлой, что-то простонала сквозь зубы. Искаженное мукой лицо усыпали крупные капли пота, волосы растрепались. «Покиньте нас, пожалуйста!» – велела я, бросив на мужика строгий взгляд. Усмехнувшись, Вель скрылся за дверью. «У Эйлы это пятые роды, значит, все должно закончиться быстро!» «Первым делом я выяснила, отошли ли воды!» и какого они были цвета. Пощупала пульс и проверила предлежание. Слава богу, на этот раз ребенок лежал головкой вниз. Пока женщины выполняли мои поручения, я открыла медицинский чемоданчик и прослушала стетоскопом сердцебиение плода. Мне не нужен был секундомер. За годы работы я и так научилась распознавать норму. Сила и продолжительность схваток нарастали с каждой минутой. Голову надо повязать платком. Надеть чистый передник, руки обработать. Разложить в зоне досягаемости ножницы скальпель на всякий пожарный. И я готова. Одна из моих помощниц ушла на улицу следить за детьми, которые то и дело забегали в дом. Время от времени заглядывал изрядно окосевший вель и интересовался. «Ну, что там?» Он так примелькался, что пришлось разок на него рявкнуть. «Он мне не нравится», — сказал Пескун, обхвативший браслетом мое плечо. Чтобы не мешался, пришлось двинуть его повыше. «Мне тоже многое не нравится, но что делать?» — вздохнула я. Наконец Эйла сообщила, морщись. «Ох, Нейра, не могу больше терпеть. Тянет». Я помогла ей улечься. «Давай-давай, вот так, тихонечко. Дорогая, не спеши». «Да не волнуйтесь». «Сама справлюсь!» Отдышавшись, женщина продолжила. «А то нам вам даже заплатить нечем!» Говорила Велю, «Не зови никого!» «А вось не в первый раз рожаю!» «Ладно, ладно, не думай о всяких глупостях!» Я погладила ее по руке. «Тебе сейчас надо думать о себе и ребенке!» Прошло несколько напряженных минут. Эйла родила быстро, за две потуги. И вот я уже держу на руках маленькую, но крепкую девочку. По традиции положила ее матери на живот. Так делали всегда, если только малышу не требовались срочные реанимационные мероприятия. А контакт кожа к коже помогал установиться эмоциональной связи и обменяться микрофлорой с матерью. «Я пойду еще воды принесу. Девочку надо обмыть», сообщила пожилая женщина, все еще не покинувшая дом. Как оказалось, она была теткой Веля. В это время я успела проверить целостность родившейся плаценты или по-простому детского места. Если хоть малюсенькая долька останется в полости матки, беды не миновать. В акушерстве существует правило четырех – тромб, травма, тонус и ткань. Каждый из них является причиной послеродовых кровотечений, приводящих к смерти, если вовремя не оказать помощь. Ткань здесь означает остаток плаценты. Ох, и насмотрелась я такого. Особенно от тех, кто принципиально рожает дома, а послед закапывает в саду под деревом. А проверить на целостность? Не, не слышали. А потом врачи виноваты, а не Инстаграм. Малышка уже успела распробовать материнскую грудь, и я накрыла ее еще одной пелёнкой. «Спасибо, Нейра Элен», – устала улыбнулась Эйла. Соседка правду говорила, что у вас золотые руки. На самом деле ничего экстремального или сложного в этот раз не было. Роды прошли хорошо, осталось только немного понаблюдать. Только я склонилась над своим чемоданчиком, как дверь со скрипом отворилась. В щель просунулась голова Веля. Судя по всему, он уже успел уговорить бутылку или даже несколько. Начал праздновать заранее. «Это правда?» Промочал еле ворочая языком. «Правда? Снова девка!» «На вашем месте, уважаемый, я бы радовалась, что у вас родилась здоровая и крепкая девочка», сказала я строго. «И с женой вашей все в порядке. Можете ее поздравить и поблагодарить». Зарычав, Веля ринулся прочь из дома, наградив меня на прощание озлобленным взглядом. «Простите его, он уж очень мальчика хочет». Извиняющимся тоном проговорила женщина и погладила темненькую макушку. «Да уж, бедная Эйла, как только с ним живет!» Не успела я успокоиться, как дверь снова распахнулась и с грохотом ударилась о стену. На пороге возник растрепанный, пьяный отец семейства, и у него в руках были вилы. «Ведьма! Черная ведьма!» – возопил Вельни своим голосом и бросился на меня. Я схватила лавку и загородилась ей как щитом. Тело действовало на автомате, откуда только силы взялись. Но жить захочешь и не так раскорячишься. — Пожалуйста, прекрати! Что ты творишь? — завизжала Эйла, прижимая ребенка к груди. — А ты молчи, глупая баба! Я научу тебя рожать! Пискун у меня в голове панически заверещал, требуя делать ноги. — А ну, пошел вон! — Рявкнула я с интонациями Елены Аркадьевны. От нее скандальные папаши обычно терялись, но Веля это только раззадорило. Потрясая вилами, как индеец из джунглей Амазонки, он скакал вокруг меня с явным желанием проделать во мне несколько дополнительных отверстий. «Ведьма! Ведьма!» Битва предстояла серьезная. Жаль, что в свое время я не записалась на бокс. Но в руках разгневанного гинеколога Даже лавка может стать серьезным оружием. «Опусти вилы!» Вместо ответа Вель сделал выпад, и зубья воткнулись в дно лавки. Он держался за древко, и я подалась вперед, толкая на него свой импровизированный щит. Соперник не устоял на пьяных ногах и завалился на пятую точку, но тут же подпрыгнул, как заяц. «Ведьма!» Его что, заклинило? Посмотреть на наш поединок уже сбежали зрители. В дверях маячили любопытные носы, но вмешаться никто не решался. «Это ты виновата! У меня должен был родиться мальчик! Это черное колдовство!» «Эл, давай убежим! а, -а, -а Бежим скорей!» Пронзительно запищал Тиин, потом принял свой истинный облик и пушистым комком бросился Велю в лицо. Пискун, назад!» Ведьмова отродье! Мужик махнул рукой, едва не сшибив моего друга в полете. Схватился за древко и дернул на себя, высвобождая. Покушение на моего мелкого беззащитного питомца заставило озвереть. В голову хлынула кровь, сдобренная гневом, как перцем. Я тебя сейчас успокою! Отшвырнув лавку, я засучила рукава и, воспользовавшись моментом, бросилась на мужика. Он был худым и пьяным, но дурь придавала ему сил. Как, впрочем, и мне. Мы перетягивали несчастные вилы туда-сюда, как канат. При этом четыре ржавых металлических зубца были в опасной близости от моего живота. Ладони стали скользкими от пота. Из горла вырывалось натужное кряхтенье. «Хватай ее! На костер, ведьму!» Утробно выл мой соперник. «Прекрати! Пойди лучше проспись!» Стоя в углу и прижимая к себе новорожденную, умоляла Эйла. «Я тебе покажу костер!» Полная праведного гнева, я изловчилась и пнула Веля под колено, а он не остался в долгу и засветил в скулу со всего размаха. В висках зазвенело, меня швырнуло в сторону. Я споткнулась о деревянную кадушку и упала на спину, а совсем рядом в пол вонзились зубья. Вся жизнь перед глазами промелькнула. На улице оглушительно визжали бабы. В доме рыдали роженица и дети, прошмыгнувшие в комнатку. «Папка! Папка!» Пятилетняя девочка бросилась к отцу и вцепилась ему в ногу, но тот отшвырнул ее прочь, как собачонку. «Сделайте что-нибудь!» – раздался голос. «Пусть накажет ведьму!» – перебил его другой. Первым на помощь подоспел пескун. Сделав кульбит в воздухе, Он выпустил в лицо Велю серое облачко, и под крышей дома мгновенно разлилось зловонье, будто это сделал не Тин, а Скунс. Вель закашлялся, согнувшись пополам. В этот момент ворвались двое мужиков и скрутили болезного. «Пустите! Кхе-кхе-бхех! Пустите!» «Эл, ты как?» Пескунс планировал мне на грудь, и я поднялась, слегка пошатываясь. «Нормально!» Подавив приступ кашля, кое-как выбралась на свежий воздух и привалилась спиной к стене. «Фух, из меня едва не сделали поросенка на вертеле. Веселый мир, ничего не скажешь. Как говорят, хорошие тамада и конкурсы интересные». Мимо мужики протащили брыкающегося пьяницу и, невзирая на брошенный охрипшим голосом проклятие, окунули в бадью с водой. «А потом еще раз и еще». Простите, Нейра, держа на руках свою кроху, ко мне подошла Эйла. Она была слабой и бледной, еле на ногах держалась, а подол рубашки измазан кровью. Куда ты? А ну-ка быстро ложись. Схватив под локоть роженицу, я завела ее обратно в дом. Дверь была открыта на распашку, и едкий запах почти выветрился. Не думала, что мой пескун такой вонючка. Зато с ним и перцовый баллончик не нужен. Перед трусив, Тин забился в самые глубины моего кармана и сидел там тихо, как мышка. — Ты молодец, Пескун, настоящий рыцарь! Тихий голосок отозвался. — Зато ты просто мастерица притягивать неприятности, Эл. А это только третий день. В доме царил погром. Хорошо, что мой чемоданчик не пострадал. Зато на полу была разлита грязная вода и валялись брошенные вилы. В дом вбежала девочка лет 15, дочка Эйлы, и принялась спора убираться. И вдруг подумалось, да, в семье одни девочки. Бедность, но дети чистые и опрятные. Видно, что здоровенькие. Велю бы пить, бросить, да за ум взяться. А там и дом с участком в порядок привести. Ладно, сейчас главное успокоить плачущую роженицу, которая пыталась накормить малышку. А потом можно и с этим дебоширом побеседовать по душам так сказать